Глава 24. Иисус. Слом религиозных барьеров Быть христианином не обязательно значит быть религиозным, это значит быть цельным. Иисус – живой образ такой целостности, и потому в своей совершенной человечности он служит для меня окончательным проявлением Бога. Еще одно средство, к которому прибег наш вид, чтобы справиться с тревогой, рожденной самосознанием, это возникновение и развитие религии. Людям довольно трудно выйти за рамки базовых потребностей выживания и увидеть религию в этом свете, но даже самый поверхностный взгляд показывает, религия по своей сути компенсаторная деятельность человека. Люди бессильные обычно справляются с парализующим их страхом довольно любопытными способами. Они уверяют себя в том, что при всей своей слабости они находятся под властью всемогущего Бога, готового встать на их защиту. Затем они проецируют конечный смысл и цель своего бытия на это внешнее по отношению к миру существо, созданное ими самими как способ избежать страха перед очевидной бессмысленностью жизни. Наконец, у них зарождается надежда, что смертность, которой, как они теперь сознают, отмечена их жизнь, не есть нечто окончательное и бесповоротное». по мере того, как они обнаруживают в том же Вечном Боге свойства бесконечности, способные преодолеть быстротечность их собственных жизней. Из этих трех способов возникло большинство известных нам религиозных систем, предлагающих утешительные ответы на вполне конкретные тревоги, ставшие следствием травмы самосознания как реальности человеческой жизни. Лишь признав, что такова природа любой религии, мы, наконец, начнем понимать иррациональные притязания, регулярно исходящие от религиозных учреждений. Уверенность в том, что ты обладаешь конечной истиной, дает чувство комфорта. Вот почему у религиозных систем вошло в привычку делать вид, будто они говорят от имени Бога, и уже в силу этого спорить с ними нельзя – По той же самой причине любая религиозная система настоятельно изгоняет или даже убивает несогласных, глуша любые альтернативные голоса. Я уже отмечал в главе 2 0 и повторю здесь. Ни одна религиозная система человечества никогда не искала истину. Она всегда, в первую очередь, искала безопасность. и религию следует понимать как еще одно средство приспособления, сознательно созданное людьми во имя чувства безопасности в крайне опасном мире. Понимание того, что значит быть наделенным самосознанием человеческим существом, требует огромного мужества. Нелегко жить с чувством невыносимой тревоги, которой отмечена человеческая жизнь. Поэтому-то мы почти неизбежно религиозны. Религия удовлетворяет самую отчаянную, хроническую потребность нашей души и прочно удерживает в своей хватке нашу жизнь. Однако самовнушение не имеет ничего общего с реальностью. Факт. Религия в ее традиционном виде никогда не могла обеспечить подлинную безопасность. Она давала лишь ее иллюзию. Религия по большей части и правда служила опиумом для народа. Именно поэтому предложить видение Иисуса для неверующих значит дать им возможность создать альтернативный путь к святости. Поистине захватывающее исследование рассмотреть отношение Иисуса к религии и системе веры, взлелеевшей его собственную жизнь. Он раз за разом ломал религиозные барьеры, стремясь призвать людей к новой человечности и даже ввести их в присутствие Бога, столь очевидное в полноте Его собственной человеческой природы. Все, что налагает на людей ограничения, все, что учит их ненавидеть, отвергать или унижать других, не может исходить от Бога. Именно об этом Иисус говорил тысячью способов. Именно поэтому он представлял такую угрозу для религиозных лидеров своего времени. Самый ранний евангельский портрет Иисуса – портрет, проникнутый Богом, но вместе с тем полностью человеческой жизни. Иисус довольно свободно относился к обеспечивавшим безопасность религиозным нормам. Для него Бог не был частью системы безопасности. Бог был связан со смыслом человеческого бытия, Именно Бог позволял ему при необходимости отложить в сторону религиозные заповеди, если те препятствовали поискам человеческой цельности. «Иисус был ориентирован на жизнь», — говорят нам его последователи. Большая часть его учения носила праздничный, радостный характер. Он часто посещал пирушки и званые обеды. В нем была тяга к жизни. Теперь я рассмотрю его отношение к религии в том виде, как оно отражено в Евангелиях. Это поистине увлекательно. Иудаизм учил Иисуса. «Моральные законы окончательны, и если ты их нарушаешь, то должен понести предписанное наказание, чтобы гнев Бога не пал на всю общину». Такой менталитет рождает чувство внешней праведности и склонность к яростному осуждению и ведет к появлению в общине людей, считающих себя проводниками Божьей воли. Однако он не может н е вызвать любовь, ни сделать жизнь богаче. Как же Иисус справляется с этим менталитетом? Достаточно прочитать Евангелие, чтобы понять, он расширяет его границы, приступает религиозные барьеры и призывает других за собой. Начну с истории женщины, пойманной в прелюбодеянии, встречающейся только у Иоанна. Книжники и фарисеи, полиция нрава в того времени, выволокли ее из постели возлюбленного. Они знали закон ы хорошо помнили, чему учил их Моисей. По их суждению, требованиям морали необходимо было подчиняться, чтобы вся община не впала в нравственную анархию и не навлекла на себя гнев Бога. Им были известны библейские рассказы, говорившие именно о таких последствиях. Их умы были заражены все тем же представлением о мстительном теистическом Боге, для которого суд, воздаяние и наказание были основными отличительными чертами. «Эта женщина бесспорно виновна. Ее застали на месте преступления. Если они сейчас же ее не осудят, то, по их убеждению, теистический бог непременно запишет в своей книге напротив их имен. Он или она не соблюли закон, избавив прелюбодейку от заслуженной кары». Возможно, в их сердцах еще таилось нечто вроде зависти. Если ей удастся выйти сухой из воды, то почему они не вольны распутничать? Почему они вынуждены строго следовать нормам? Они хотели получить воздаяние за свою праведность и вполне могли страдать от того, что Пауль Тилих назвал местью со стороны исключенных возможностей. Чувство свободы, присущее Иисусу, приверженцам религиозного порядка всегда казалось пугающим. Если мы должны следовать требованиям морали, то Бог свидетель, она должна тоже, так рассуждали они. И виновницу привели к Иисусу. Наказанием ей должно было стать побиение камнями. Благо камней в этом крошечном уголке земли хватало, подбери да брось. К тому же ни в каком особом месте казни не было нужды. Однако Иисус у Иоанна реагирует совсем не так, как ожидали религиозные лидеры. Понимая, что морализаторство и страсть к осуждению лишь разделяют, Иисус защитил женщину от обвинителей. Он поднял моральную планку, оспаривая право любого из обвинителей женщины быть ее судьями. То же самое остается верным и сегодня». Многие ли из нас способны поставить себя на место другого человека или понять конкретные мотивы его поведения? Каким потребностям, сознательным и бессознательным, отвечают обличительные мысли и поступки? Из какого внутреннего источника они проистекают? «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?» – говорит Иисус. И впрямь, действительно ли праведники стали таковыми, потому что никогда не нарушали моральных законов? Или же потому что подавили в себе способность любить? А может быть, просто потому что их никогда не ловили с поличным? Если обвинители публично побьют женщину камнями, сделает ли это их более совершенными, полноценными людьми, или, напротив, только умолит их человечность, сделав еще более жестокими, склонными к ненависти и отвержению, способными на бесчеловечные поступки? Страсть к морализаторству и внешней праведности в конечном счете никогда не ведут ни к любви, ни к новой жизни, а лишь к законничеству и религиозному контролю. Поиски человечности не то же самое, что поиски религии. Иисус всегда ставил человечность над законами религии, обращая закон во всех его проявлениях к более высокой цели. В другом примере он бросает вызов религиозным уставам, связанным со служением теистическому божеству, у давшему свыше заповеди людям. «Однажды в субботу, — говорит Марк, — ученики проходили через поля пшеницы. Проголодавшись, они сорвали несколько колосков. Сторонники теистической религии и контроля тут же осудили учеников за нарушение закона Божьего». «Они делали то, что не должно делать в субботу», – заявили моралисты. Иисус ответил, сославшись на прецедент, в котором царь Давид съел ритуальные хлебы-предложения, предназначенные только для священников. Эти хлебы дозволяло с ь е с т ь лишь в самых крайних случаях, например, если голод грозил всем смертью. И затем в одном из своих самых впечатляющих высказываний, что опрокидывали религиозные приоритеты с ног на голову, Иисус объявил, «Любые религиозные законы, даже те, что относятся к заповеданному иудеям соблюдению Дня Субботнего, перестают быть нравственными, если не служат сохранению нашей жизни». «Вот единственная цель всей религии», — утверждал он, — «человек не создан для субботы». Напротив, законы субботы были созданы, чтобы облегчить жизнь людей. Если законы не обогащают человеческую жизнь, то во имя этой жизни их можно и нужно обойти. Поразительный религиозный сдвиг в понимании власти, традиции и закона. Вопреки тому, чему тысячи лет учила религия, конечная ее цель, по мнению Иисуса, не в угождении сверхъестественному божеству, якобы живущему за пределами мира, но скорее в том, чтобы поддержать жизнь людей. Когда эти две тенденции входят в противоречие, человеческие потребности неизменно берут верх над законом. Это было глубочайшим прозрением, преображающим символом нового сознания, знаком того, что Иисус считал человеческую жизнь местом встречи с Богом. В тот момент Бог как будто покинул небеса, где царил над миром в качестве авторитарного родителя и стал осознаваться как присутствие, явленное в самой сути нашей жизни». Марк проводит ту же идею в следующей истории об Иисусе, где снова представляет его в день субботний в синагоге. На сей раз он встречает там человека с иссохшей, возможно, парализованной рукой. Болезнь была явно хронической и не опасной для жизни, и ради нее святость субботы нарушать не дозволялась. Реакция Иисуса в общих чертах такова. Если в день субботний разрешается делать добро и предотвращать зло, не дав ему продлиться хотя бы на день, так следует ли ему повременить с исцелением? Другими словами, справедливо и уместно ли откладывать благое дело или нет? Жизнь, конечно, и добрый поступок, отложенный на день, означает, что этот день в жизни человека потерян. Марк говорит, что Иисус, разгневанный тем, как религия чинит жизнь вред и вреды, увеличивает страдания, тут же исцелил больного в день субботний, на что религиозные власти отреагировали крайне враждебно. Чего еще можно было ожидать, если их власти угрожал человек, не соблюдавший их религиозные правила, специально созданные для удержания людей в узде? Сама их власть ставилась под сомнение тем, кто как будто утверждал, что законы, призванные заслужить милость Бога на небесах, могли утратить силу. И что в итоге? Анархия? Ведь эти правила были необходимы, чтобы держать жизнь во власти религии. Позволя религиозные вожди бросить им вызов, их религиозному авторитету пришел бы конец». Неудивительно, что эти сторонники божества-контролера наряду с политическими властями тайно замыслили устранить эту угрозу закону, порядку и прежде всего их собственному положению. Как церковь, так и государство всегда ищут способ установить порядок в падшем и неуправляемом мире». Иисус, с другой стороны, полагал, что извечная потребность править жизнью при помощи религиозных законов – не что иное, как попытка увековечить человеческую неполноценность. Авторитарная религия способна лишь контролировать вред, держа в узде опасные человеческие наклонности. Иисус рассматривал человеческую ситуацию совсем по-иному, как путь от ограничений и правил к цельности. Он призывал людей выйти за рамки правил, оборонительных систем, племенных границ, предубеждений и даже самой религии, чтобы охватить все богатство жизни Это поистине уникальный подход к жизни и к религии Именно поэтому Иисус так поразительно отличался от остальных, как если бы пришел из другого человеческого измерения и по той же причине его последователи со временем стали видеть Бога как часть его личности. Еще одна характерная черта почти каждой религиозной системы – определение ритуальной чистоты и объяснение того, что делает людей чистыми и нечистыми. Торе масса ссылок на запрет прикасаться к женщине в период менструации. Во многих древних религиозных системах, и иудейская религия тут не была исключением, женщина в такие дни считалась нечистой. Ее считали вместилищем скверны и на период месячных изгоняли как потенциальную угрозу для благополучия всего племени. Каждый месяц, на несколько дней она оказывалась под бременем навязанного культурой стыда. Религия часто поступает так с людьми. На этом фоне мы читаем в Евангелии от Марка историю женщины, страдавшей постоянным, а не периодическим кровотечением. В системе ценностей той культуры это означало, что она была все время нечиста. Она обращалась к лекарям, но напрасно. Она ненавидела себя, считала себя проклятой, а с таким восприятием себя какая тут человечность. Ее боялись и презирали. И вот, собрав всю свою силу воли, должно быть огромную, она решила покинуть стены тюрьмы, наложенной на нее религией, разыскать Иисуса, о котором она уже слышала, и дотронуться до Него». Должно быть, у нее почему-то возникло чувство, что он ее не осудит и поможет пробить барьеры, подавлявшие ее человечность. Она надеялась, это ее исцелит. Как сообщает Марк, прикосновение действительно ее исцелило, а Иисус ощутил, как из него вышла сила. Марк продолжает. «Иисус обернулся и спросил, кто прикоснулся к моим одеждам». Ученики рассмеялись, сказав, что в такой толпе его толкают постоянно, однако Иисус возразил, прикосновение было намеренным. Женщина, почувствовав, что с нею произошло и осознав, что исцелилась, трепеща от страха, приблизилась к Иисусу и призналась, что это она сознательно дотронулась до Него. В Торе говорилось, что подобное прикосновение делало Иисуса нечистым, а законы о чистоте требовали, чтобы он в течение предписанного числа дней совершал ритуальное очищение. Когда женщина опустилась на колени перед Иисусом, зная, что осквернила его, она боялась, что ее снова осудят из-за религиозных правил и законов о чистоте. Так или иначе, она поведала Иисусу свою историю, и он ответил с любовью и лаской. Подозревая, он даже прикоснулся к ней еще раз, поднял с земли и обратился к ней с глубочайшими словами. «Дочь моя, вера твоя спасла тебя». Означали ли эти слова о вере, что она верила в правильные вещи? Разумеется, нет. Это была ее вера в то, что любовь может освободить ее, освободит и сделает иной. Это была ее вера в божественную исцеляющую силу, перетекающую от одного человека к другому. Иисус, по словам Марка, отослал ее с миром и вновь обретенным чувством цельности. Вот и еще одно проникновение в убеждение Иисуса. Чтобы стать совершенным человеком, нужно выйти за пределы оберегающей религии. Так он и поступал всегда. И потому, как видится мне, люди пришли к убеждению, что встретили в Иисусе нечто большее, чем просто человека. Им еще не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, и они стали отождествлять его с Богом. Человечность, столь свободная и цельная, в их глазах принадлежала другому измерению. А поскольку они помещали Бога выше неба, то решили, что и Иисус, должно быть, пришел свыше. А на самом деле божественное начало всегда исходило снизу, от земли. Бог не спускался с заоблачных высот, чтобы войти в жизнь людей. Напротив, человеческая жизнь, развиваясь, достигла такой цельности, что в ней стали видеть проявление Бога и назвали божественным. Именно таким был опыт Иисуса. Религия внешнего сверхъестественного бога всегда достигает власти и удерживает ее, сначала указывая на изгоев, а затем принимая меры, чтобы их нечистое присутствие не оскверняло цитадели святости. Изгой обычно определялся как человек, отличный от тебя. Страх добавляют и другие определения – отвратительный, «Ужасный, заразный, проклятый Богом». Такие суждения обычно основаны на невежестве. В той культуре, к которой принадлежал Иисус, роль изгоев отводилась так называемым «прокаженным». Книга Левит требовала, чтобы все прокаженные носили на себе знаки, по которым их можно было сразу опознать, чтобы их нечистое присутствие не оскверняло остальных. Они должны были ходить в рваной одежде с растрепанными волосами, чтобы люди признавали в них тех, кого следует избегать. Прокаженные должны были прикрывать верхнюю губу и постоянно выкрикивать «Нечист! Нечист!». Они были в буквальном смысле слова отлучены от общества и жили за пределами лагеря или городских стен. Закон также описывал ритуалы, через которые должны были пройти прокаженные, чтобы их признали чистыми. И лишь после их выполнения они могли снова вернуться в общество. Тем более поразительно то, что авторы Евангелий говорят о встречах Иисуса с больными проказой. Марк первым описывает такую встречу. Прокаженный подходит к Иисусу, как следует из текста, движимый предчувствием, что тот может его исцелить. «Если ты хочешь, можешь меня очистить», — говорит он. Иисус, по словам Марка, в ответ касается прокаженного. Это весьма упрощенное, заниженное описание сильного и глубокого личного жеста. Уже само по себе открытое прикосновение к прокаженному должно было не только вызвать шок в толпе, но и сотрясти стены организованной религии, вся власть которой основывалась на способности отделять чистых, достойных принятия от нечистых, требовавших очищения. «Хочу, очистись», — передает Марк слова Иисуса. Поступок Иисуса здесь вполне согласуется с портретом в других евангельских текстах, где Иисус нарушает религиозное правило в пользу жизни и исцеления. Можете ли вы представить, что значило человеческое прикосновение для того, кто считался в буквальном смысле слова неприкасаемым? Оно возвращает к жизни и утверждает человечность. Невежество отступает перед лицом человечности, не признающей никаких перегородок, ведущих к исключению. Такую человечность явил Иисус, и она привела к совершенно новому пониманию божественного. Моральное осуждение не способствует жизни. Это делает только любовь, выходящая за границы осуждения, такая, как любовь Иисуса. Страх перед тем, чего мы не понимаем, воздвигает на пути жизни барьеры, и так неоднократно делала религия, стремясь угодить над мирному божеству и снискать его расположение». Последующее поколение тех, кто заявлял о себе как о последователях Иисуса, называя себя телом Христовым, до сих пор раз за разом искажают самую его суть в прошлом и настоящем, лишь бы удовлетворить нужды запуганных людей и авторитарных учреждений. Кто же они, прокаженные и нечистые в христианской истории? У них было много обликов. Сперва это были язычники, которые, откликнувшись на вести Иисуса, стремились примкнуть к христианскому движению, в то время еще бывшему по преимуществу еврейским. Павел отстаивал включение в церковь язычников. Петр настаивал на том, что те должны сначала выполнить ряд предварительных религиозных условий, и только тогда им откроется путь к Иисусу. И п ё т р как нам говорят... конце концов прозрел. История обращения Петра к тому, что Бог един для всех, приводится в книге деяний. Сидя на кровле, в середине дня Петр увидел в видении некий сосуд, вроде большой скатерти, спускающейся с небес, на котором были разложены все животные, которых Тора объявляла нечистыми. Голос с неба сказал Петру «Встань, п ё т р з а к а л и и ешь». Петр ответил, что он еврей, неукоснительно соблюдающий кашрут, и никогда в жизни не ел ничего нечистого. Тогда голос с неба снова обратился к нему, что Бог очистил, ты не объявляй нечистым. Петр встал, отправился в дом язычника по имени Корнилий и окрестил его. После этого, по словам Луки, Петр своими глазами видел, как Святой Дух сошел на язычников. Это был судьбоносный момент, который п ё т р истолковал в следующих словах «Поистине я убеждаюсь, что Бог нелицеприятен». Снова и снова Иисус ломает барьеры и возводит людей на новые уровни сознания, даже через своих учеников. Иисус, выходящий за пределы порожденных страхом оберегающих систем, чтобы создать новую жизнь, вот сердце евангельского портрета. Еще один барьер рушится в более ранней истории из книги «Деяний», когда диакон Филиппа крестил эфиопского евнуха. Этот человек был двойной угрозой религиозным правилам того времени. Он был мало того, что нечистым язычником, так еще и кастратом, что делало его вдвойне неприемлемым. В законе м о и с е е в о м написано, У кого раздавлены я т р а или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Обратите внимание, в данном тексте нет никаких оговорок или двусмысленности. Это то, что люди, цитирующие Библию в защиту своих предрассудков, обычно называют ясным и непреложным Словом Божьим. Смысл этих слов для учеников был совершенно очевиден. Тем не менее, Филипп открыто пренебрег законам и окрестил кастрированного Евнуха, снова бросив вызов религиозным правилам от имени более высокой человечности, поступок, которому привело то, что он понял значение Иисуса. Другие барьеры, которыми из страха окружали себя последователи Иисуса на протяжении всей истории, также обречены были со временем пасть. В каждом новом поколении ученики Иисуса боролись против своего же менталитета выживания. Можно даже рассматривать христианскую историю как непрестанное сражение между религиозными правилами вчерашнего дня и свободой, постоянно проистекающей от Иисуса из Назарета. Хотя жертвы в течение веков меняли облик, барьеры, препятствовавшие признанию их полной человечности, преодолевались снова и снова. Тут можно было бы привести истории умственно больных людей, афроамериканцев, евреев, левшей, гомосексуалистов и лесбиянок. Всем им пришлось ощутить на себе жало религиозного отвержения, но каждая из этих преград со временем пала перед лицом той власти, которую люди испытали в Иисусе. «Бог не небесный судья». Бог-жизненная сила, расширяющая границы человечества изнутри, пока оно не станет свободным от любых барьеров. Вот Бог, открывшийся в полноте человечности Иисуса. Вот новое определение Бога, смещающее фокус нашего восприятия с внешней силы на нечто в самом сердце жизни. Бытие этого Бога призывает нас быть самими собой, Его жизнь призывает нас жить, Любовь к Нему призывает нас любить. Иисус жил жизнью Бога, поэтому мы провозглашаем, что в Его жизни мы встретились с самим источником жизни. В Его любви мы встретились с самим источником любви. В Его отваге, позволившей Ему быть полностью человеком, мы встретились с самой основой бытия». Вот тот опыт, для передачи которого возникло слово «воплощение». Это не доктрина, которой следует верить, а присутствие, постигаемое на опыте. Никто иной, как Дитрих Бонхефер, первым придумал фразу «христианство без религии». По словам Бонхефера, когда человечество достигнет совершеннолетия, то есть разовьет в себе способность отказаться от внешнего сверхъестественного бога отца теистической религии, тогда изобрежет новая заря в человеческом сознании. «Слишком долго теистический бог делал нас слепыми к богу жизни». любви и бытия, рожденного из самого сердца человеческой жизни, и именно он представляет собой всю глубину и конечный смысл опыта Иисуса. Вот так Христос призвал меня за пределы любых барьеров, сковавших нашу человечность и е ё потенциал. Иисус божествен не потому, что через его жизнь в наш мир вошел надмирный Бог, как-то утверждала традиционная христология. Нет, он божествен е н потому, что его человечность и его сознание отличались такой полнотой и цельностью, что он смог стать проводником смысла Бога и открыть людям глаза на в ы с ш и е и з м е р е н и я жизни, любви и бытия, которое мы и называем Богом. Вот о с н о в а н и е для христологии будущего. Быть христианином, опять же, по словам Бонхефера, не обязательно значит быть религиозным, это значит быть цельным. Иисус – живой образ такой цельности, и потому в своей совершенной человечности он служит для меня окончательным проявлением Бога.